Глава 41. Конец зимы 1896 года. Выехав из Нью-Йорка с его ледяным зимним дождём, Лили в каком-то оцепенении не замечала названий всех этих деревушек, которые миновал поезд, взбираясь в горы. Да, они её и не волновали. Ей было совершенно не до того. Она машинально разглаживала коричневый шёлк своего дорожного платья, узкого в талии и спадающего бронзовым колоколом ниже линии бёдер. Но то, как хорошо она выглядела в этом платье, тоже совершенно её не волновало. Единственная часть этого путешествия, которое она боялась, было прибытие на станцию Билтмор, где умер репортер. Она отказывалась даже в мыслях произносить слова «был убит». Ну и само слово «убийство», конечно, тоже. «Знаете...» произнёс у неё за спиной мужской голос. «Вы всю дорогу какая-то притихшая и рассеянная. Не очень-то похожа на вас, мисс Бартелеми, если позволите заметить». Мэдисон Грант. Как же она его ненавидела. Это было второе, чего она боялась, собираясь в поездку. Необходимость ехать вместе с ним. Она слабо улыбнулась ему, надеясь, что он не заметит отвращения в её лице. Вот как мистер Грант. Но, без сомнения, несколько недель в Билтмаре исцелят меня. Этот пейзаж, эта красота. Она видела, что Грант наблюдает за ней со своего кресла, пока она смотрит в окно. Поезд стал в очередной раз поворачивать, и хрустальный шиндельер посередине вагона закачался. Колеса внизу отсчитывали время, все эти минуты, пока Грант пялился на неё, проходили бестолкум потому что ей хотелось открыть письмо. И, откровенно говоря, пейзаж вокруг в это время года можно было считать красивым только в том случае, если вам нравятся голые серебристые ветви до да сосны, растущие прямо на камнях. Лилиан Бартелеми, рождённая и выросшая в Новом Орлеане, не считала красивыми эти виды. Хотя она должна стараться разглядеть в них эту красоту. То, что её пригласили в Билтморр, означало, что Джордж хочет её видеть. При всём его интересе к искусству, филантропии и сельскому хозяйству, он всё же должен был чувствовать достаточно влечения к ней, чтобы сразу после Нового года прислать ей приглашение присоединиться к небольшой компании друзей в Голубых горах. А вот Мэдисону Гранту, как она слышала в светских сплетнях, такого приглашения не прислали. Он, скорее всего, сам напросился, дав понять, что хочет лучше изучить леса Билтмара в качестве одного из лидеров охраны земель Америки. Грант имел неплохие связи в тех же социальных и интеллектуальных кругах, что и Джордж. И если бы ему грубо отказали от визитов Билтмара, это сразу стало бы главной темой светских разговоров, чего, как Лили точно было известно, Джордж старался любой ценой избегать. Если учесть тот факт, в какой дали от Нью-Йорка он выстроил этот дом. «Да уж», — голос Гранта звучал, и как голос любого американца, который пытается казаться англичанином, претенциозно. Она оборвала его, быстро повернувшись к окну. «Потрясающе красиво», — Лили произнесла это вслух ради Джорджа, стараясь действительно так думать. «Несомненно, хотя в духе моей работы должен отметить факт истощения природных ресурсов». «Местные люди предпочитают доводить свои земли до истощения». Лили не была общественным деятелем, но про себя подумала, что, может быть, у них вовсе нет предпочтений. Это Мэдисону Гранту никогда в жизни не приходилось рубить дерево или сажать что-либо ради пропитания. Продолжая смотреть в окно, она начала пальцем открывать край конверта. Грант продолжал что-то бубнить. «Покупка Джорджем этой земли сможет восполнить нехватку и истощение путём направленного разумного лесничества, и более того...» Она тихонько вытащила письмо из конверта. Её пальцы пробежали по листку, будто она могла прочесть ими то, что там было написано. Грант, похоже, сменил тему, перейдя от своих драгоценных хвойных к балу-маскараду миссис Астер. «Да он заткнётся когда-нибудь!» Одно дело выносить приставания мужчин, от которых ей могла бы быть какая-то польза, но человек, который не сделает ей ничего хорошего, вы, мистер Грант, выпускник ели. С вашими огромными связями, не говоря уж о вашей работе по спасению американских бизонов и винторогих антилоп, вы должны быть невероятно занятым человеком. Словно кость, брошенная голодной собаке, лесть должна была на какое-то время утихомирить его, чтобы замолчал. «Кажется, мисс Бартолеми, я видел вас несколько раз в МЭД в этом зимнем сезоне. МЭД — художественный музей в Нью-Йорке. Хотя, к своему удивлению, ни разу в обществе вашего друга Вандербильта». Лили смерила его взглядом и не ответила на вопрос в его намёке. «Хотя, — продолжал он, — он сделал нам обоим честь, снова пригласив в Она так и не выдала Мэдисону Гранту своего разочарования Джорджем, который, известный тем, что посещал оперу иногда четырежды в неделю, не предложил ей сопроводить её туда ни разу за этот сезон. Но всё же она сейчас ехала в его личном вагоне, его племянница Эмили спала в кресле в дальнем углу, и на сей раз они остановятся прямо в его доме, потому что официальное открытие Билтмара уже состоялось что, — заметила Эмили на станции только этим утром, — гораздо больше всего того, чего удалось добиться любой другой молодой женщине из нашего круга. Грант взял журнал со столика слева от него. «Я сам очень люблю оперу». «Да», — согласилась она, продолжая его игнорировать. Сама она оперу ненавидела. Во-первых, это в помещении. Во-вторых, Там собирались все те, кого волнуют эти светские правила. Единственный риск, которому она там подвергалась, было отклониться слишком далеко на своем кресле в ложе и не увидеть своего имени в какой-нибудь колонке типа «Светская хроника в Нью-Йорк Таймс» в качестве одной из перечисленных светских персон. Ну и во время высоких нот ей всегда хотелось визжать. Мэдисон Грант начал перелистывать Харперс. Отвернувшись к окну, Лиле опустила глаза. Но ей не удалось разглядеть что-то большее, чем все тот же почти нечитаемый почерк, что и на прошлых письмах. Гранд же, это просто невозможно — скачал со своего места и направился к ней, держа в руках раскрытый журнал. Вас может очень даже заинтересовать эта статья про хлопковые фабрики в Аппалачском Пьемонте. Она окинула его самой слабой из возможных улыбок, вежливой версией того, что ей хотелось вскочить с ногами на сиденье и завизжать ему прямо в ухо. «Какого черта я должна интересоваться этим?» Но он, судя по всему, был из тех людей, которые не считывают смысла улыбок. Он подсунул журнал так близко к ее лицу, что ей пришлось слегка оттолкнуть его, чтобы разглядеть. Появились фотографии маленьких детей на фоне гигантских катушек. Вместо того, чтобы просмотреть статью, Лили пробежала взглядом по заголовкам, одновременно перевернув своё письмо, написанным вниз. Потрясающим, Несмотря ни на что, картинки вызывали у неё интерес. «Какие юные эти работники!» «Просто совсем дети!» Некоторые задаются вопросом, не произошли ли они от генетических производителей, которые могли бы работать лучше. Возможно, нет. Но подобные фабрики могли бы стать весьма достойной альтернативой трущобам. Лили уже хотела оттолкнуть эту мерзость. Но одна из наиболее неприятных фотографий — крошечные девочки с косичками карабкаются на машину, на фоне которой кажутся лилипутами — привлекла её внимание. А потом она увидела подпись. «Фото Джона Кэббота!» предваряющая, как можно предположить, ту книгу, над которой он в данный момент работает. «Я с огромным удовольствием одолжу у вас этот журнал, мистер Грант, как только закончу просматривать мою собственную корреспонденцию». «Конечно». Он бросил журнал на столик перед ней. «Не торопитесь возвращать его мне. Я уже имел возможность ознакомиться с ним». Дождавшись, когда он вернётся в своё тёмно-красное кресло, Она просмотрела письмо. Когда она уехала из Билтмора перед праздниками, подобные письма перестали приходить. Но едва она вышла из дома своей матери на Парк-авеню, чтобы сесть в карету слонов, направляющуюся на центральный вокзал, Дворецкий вручил ей вот это. Надеясь, что эта жуткая вещь может исчезнуть сама собой, растворившись в вокзальном дыму, если она представит себе, что её вовсе нет в сумочке, Лили даже не пыталась до сих пор взглянуть на нее. Но теперь Лили проглядела письмо, и опять всего лишь несколько слов. «Приходила полиция, но я стоял на своей версии истории. Узнал, почему ты хотела остановить Б. Думаю, это тебе не понравится». Угроза, на которую он намекал, шантаж, была совершенно очевидной. Лили прижала руку к горлу.